Глава 9. Когда беспорядочное вращение кораблика закончилось, капитан прошел к пилотам. «Ну как вы, парни?» «Нормально. Но страху натерпелись. Особенно, когда рядом с нами одна из молний шарахнула. Такая выжженная воронка осталась. Дав пилотам выговориться и сбросить напряжение, Старк спросил. «Спасательные шлюпки с линкора ушли?» «Сейчас посмотрим». Пилоты немного поколдовали над своим оборудованием, и на радаре замигала точка. «Одна!» «Уничтожьте ее!» «Есть, сэр!» Иране сблизилось со спасательной капсулой, второй пилот навёл автоматические пушки, нажатие клавиши и короткая очередь. Космос озарил небольшой взрыв. «Собакам собачья смерть!» сказал Феникс. Пилоты лишь переглянулись. «Ну а теперь давайте посмотрим, куда нас занесло. Или вы уже проверили?» «Нет, сэр, не до этого было». «Понятно. Тогда давайте!» Пилоты снова уткнулись в свои мониторы и задали БК-тест. «Система не опознана», – выдал компьютер. «Ведется поиск реперных точек». На экране быстро сменяли друг друга звездные карты. Компьютер перебирал все известные ему реперные точки, поворачивал карты в трехмерной проекции так и сяк и, наконец, выдал результат. Звездная система отсутствует в каталоге. Пилоты затравленно оглянулись на капитана. Старк до боли сжал зубы. «Ввести звездную систему в каталог». Вводите. «Что?» «Есть, сэр». Кивнул первый пилот, до которого дошел смысл слов Феникса. БК дал системе цифровое обозначение и спросил, будут ли давать какое-то буквенное название. «Нет!» «Принято!» Ответил голос МБК Пираньи. «Сэр, где мы?» «Куда нас занесло, сэр?» «Если верить отчету, то мы на другом берегу». «Что вы такое говорите, сэр? Это невозможно!» «Ну что вы на меня уставились?» Разозлился Старк. «БК вам что, неясно сказал? Мы в полной заднице!» Пилоты отвернулись, опустив головы. Он понимал, о чем думали пилоты. О том же подумал и он сам. Он подумал о том, что им не выжить, ведь пиранья лишь обордажная суденышка, никак не приспособленная к дальним переходам. Оно должно лишь отделяться от носителя и вонзать свои острые зубы в тело жертвы. И все. Максимум, что оно могло, так это пересечь какую-нибудь звездную систему из конца в конец. Ладно, что у нас с топливом? Сто процентов, без одной тысячной. Оживился первый пилот от командного голоса. Все системы функционируют отлично. Хорошо. Согласно отчету, выброс тела из воронки происходит вблизи массивного тела, то есть звезды? С надеждой спросил второй пилот. Правильно. Найдите ее и будем надеяться, что она имеет планеты. И не просто планеты, а атмосферные. Ну, нашли? Так точно, сэр. Только она слишком далеко. Договорил первый пилот, указав капитану на цифры, выражающие расстояние. Дерьмо. Про себя охнул Феникс. Эту звезду нельзя было даже выделить визуально. Промелькнула грустная мысль о Кришпице. У него было больше шансов выбраться целым из этой передряги. Но его взорвали силой перебежчики, за что, собственно, он их и приказал расстрелять. «Это лучше, чем ничего. А теперь переходим на режим строжайшей экономии энергии и топлива. Нам могут потребоваться все ресурсы, вы сами лучше меня все знаете. Действуйте!» «Есть, сэр!» – одновременно ответили пилоты и стали лихорадочно работать. Они отключали все второстепенные функции кораблика, чтобы ни один ватт энергии не ушел впустую. Развернули пиранью в сторону звезды, разогнали до скорости близкой к световой и выключили двигатели. «Полет продлится долго, очень и очень долго», — с тоской подумал Феникс Старк. «Но где наша не пропадала?»